как тяжко утратить родину, и как невыносима мысль о том, что эта утрата, может быть, состоялась навсегда, для меня навсегда, ибо я, может быть, умру в изгнании. От этой мысли все становится беспросветным, как если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня, и никогда больше не увижу я цветов и голубого неба, как если б я слеп. Или некий голос грозно сказал бы мне, больше не будет радости в твоей жизни, в томлении увянешь ты всем чужой и никому не нужный. Кто из нас, изгнанников, не осязал в себе этой мысли, не слышал этого голоса, кто не содрогался от них? Но не бойтесь этого голоса и этого страха, дайте им состояться, откройте им душу, не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозяют прозияют в вашей душе. Смело и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту, и скоро в них забрежет новый свет, свет новой, подлинной любви к родине, к той родине, которую никто и никогда не сможет у вас отнять. И тогда вы впервые многое поймете, и многое вам откроется, и ваше изгнанничество перестанет быть пассивным состоянием, оно станет действием и подвигом, и свет не погаснет уже никогда. Я помню, как осенью 1922 года в Москве, когда вечное изгнание под страхом расстрела было уже объявлено мне, и оставались одни формальности, ко мне пришел проститься один из приятелей и произнес мне надгробные слова: «Вы», — говорил он, — «конченый человек, вы неизбежно оторветесь от России и погибнете. Что вы без Родины? Что вы можете без нее сказать или сделать?» Уже через несколько месяцев вы не будете понимать того, что здесь совершается, а через год вы будете совсем чужды России и не нужны ей. Иссякнут ваши духовные родники, и вы станете несчастным, бесплодным и изверженным эмигрантом. Я слушал и не возражал ему. Он не видел дальше пустоты и темноты. Он думал, что родина исчерпывается местопребыванием и совместным бытом. Его патриотизм питался повседневностью, его любовь нуждалась в ежедневном подогревании. Русскость его души была не изначальной, а привитой. Он видел Россию не из ее священных корней и судил обо мне по себе. И, зная это, я не надеялся поколебать его в прощальной беседе. Мы, русские, мы белые, все мы, вынуждены оторвавшиеся от нашей родной земли, мы не оторвались от нашей родины, и, слава Богу! Никогда не сможем оторваться от нее. Всмотритесь и вслушайтесь в пустоту нашей тоски и в темноту нашей скорби. Ведь мы сами живые куски нашей Родины. Ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит. Ведь это ее дух молится в нас и поет, и думает, и мечтает о возрождении, и ненавидит ее врагов. Почувствуйте это. Она в нас, она всегда с нами. Мы слеплены из ее телесного и духовного материала. Она не может оторваться от нас, так же, как мы не можем оторваться от нее. И куда бы ни забросила нас судьба, в нашем лице дышит и молится, и поет, и пляшет, и любит стихии нашей Родины. И когда мы говорим, просто говорим, произносим русские слова, разве это не ее дивный язык? О, какой несравненный благовестит о ней и нам и другим народам. Какие человеческие законы, какие бытовые уклады могут оторвать меня от моей родины, когда я, может быть, самый последний из ее сынов, соткан из нее, и изменить это мог бы только тот, кто переплавил бы меня всего заново. Эмиграция, изгнание меняют наше место пребывания и, может быть, наш быт, но они бессильны изменить состав и строение, и ритм моего тела и моего духа. Посмотрите, как мы, русские, узнаем друг друга по походке, выражению лица, по произношению, по улыбке, по манере одеваться всюду, и в горах Тироля, и в Нью-Йорке, и на ванпостах африканской армии. Все чувства наши обострились в изгнании для всего, что наше. Ширью, легкостью, простотою, искренностью, добротою, глубиною чувства, мечтательностью, даровитостью, темпераментом наделила нас Россия. И все это слагает особый аромат бытия и быта. И нам, слава Богу, никогда не утратить этого. За пустотою и темнотою, там глубже, в каждом из нас скрыто некое сокровище, светящийся клад русского национального духовного опыта, религиозного и нравственного, и художественного, и государственного. Убедитесь в этом. Воззовите туда голосом скорби. И внимайте ответу. Подумайте про себя из глубины сосредоточенно, молча. Светлое заутрення, всеночное, панихида, Сергий, Гермоген, Кремль, Куликово поле, Пожарский, Киев, Москва, Петр, Пушкин, Гоголь, Достоевский наша песня, наша армия, наши монастыри, оптина пустынь, коронование. И никогда после этого не говорите и не воображайте, что вы Оторвались от Родины. От Родины оторваться нельзя. Можно жить на свете, не найдя своей Родины. Мало ли их безродных теперь. Всюду они мутят, желая привить другим свое убожество. Но кто раз имел ее, тот никогда ее не потеряет. Разве только сам предаст ее и не посмеет покаянно вернуться к ней. «А нам всем Родина дала уже» дала раз навсегда не умирающие и не истощающиеся богатства, в нас самих укрытое, всюду нас сопровождающие, дар навеки. Конечно, это верно, что я без моей Родины, которая это создала и это дала мне навеки. Да, но разве какое бы то ни было изгнание может отнять это у меня? Разве алтари эти не живут во мне самом, и я не могу в любой момент обратить к ним мою любовь и мою гордость, и мою благодарность и мою молитву и какая деннационализация страшна мне и моим детям, если я постоянно трепетом моего сердца и огнем моей воли молю своих этих алтарей и учу тому же моих детей. Но тогда где же пустота и темнота? Да, я оторван от родной земли, но не от духа и не от жизни и не от святынь моей родины и ничто и никогда не оторвет меня от них. И вот смотрите. Состояние изгнанничества становится заданием, действием и подвигом. Мы должны найти в себе, углубить и укрепить свою русскую природу, свою русскость так, чтобы через пустоту и темноту видимого и мнимого отрыва от России засиял свет подлинного единения и глубинного единения с ней Мы оторваны от родной земли, Именно для того, чтобы найти в себе самих родной дух, тот дух, который строил Россию от Феодосия Печерского и Владимира Мономаха до Оптиной пустыни и Белой армии. И родная земля вернется нам только тогда, когда огонь этого духа загорится и в нас, и в оставшихся там братьях наших загорится и вернет нам нашу землю и наш быт и нашу государственность. Где-то в мудром решении Божием, установлено так, что человек находит через утрату, прозревает в разлуке, крепнет в лишениях, закаляется в страданиях. Кара ли это? Возмездие ли? Не милость ли? Не помощь ли? Когда же? Когда возрастал и окрылялся человек в легких, дешевых, слишком человеческих утехах. И разве не на сильного и не на любимого возлагается более тяжкий крест? Нам задано, обрести Родину через утрату ее, увидеть ее подлинный прекрасный лик в разлуке, окрепнуть и закалиться в изгнании и подготовить свою волю и свое разумение к новому строительству нашей России. Верьте, кому дано призвание, тому дан и обед. Окиньте же умственным взором пути нашей общей белой борьбы и каждый свою личную судьбу и постигните и наше призвание, и тот обет, который таинственно скрыт за призывом обет возврата и возрождения. Мы, белые изгнанники, не беглецы и не укрывающиеся обыватели, мы не уклонились от борьбы за Россию, но приняли ее и повели ее всею силою и любовью и волью. И ныне заявляем, пусть слышат и друзья и враги, борьба не кончилась, а она продолжается она кончится только с освобождением и восстановлением России. И тогда от этой борьбы останется драгоценное наследие, выделившееся, исплотившееся кадр белых патриотов, белая традиция, белая идея. Белая армия станет творческой основой, ферментом, цементом русской национальной армии, и в недрах ее она сделается орденом чести, служения и верности. И этот орден возродит не только русскую армию, но и русскую гражданственность на основах верности, служения и чести. Но для этого мы белые должны прежде всего соблюсти свой дух и самих себя. Я не говорю себя и свой дух, а в обратном порядке дух и себя, потому что дух важнее соблюсти, чем личную жизнь. Тот, кто сберег свою жизнь, но не соблюл духа, тот не борец. И не строитель Родины. Что ему русская армия, что он России, с чем вступит он в грядущий орден, какую понесет и передаст традицию? Нет, наша задача не в том, чтобы пережить этот трудный период. Во что бы то ни стало, это значило бы все продешевить, растерять и погубить, но в том, чтобы пережить этот период, оставшись белыми, сохранив белый дух дух чести, служения и верности. Мы должны соблюсти. Во-первых, дух чести, ибо Россия погибла от бесчести и возродится только через честь. Я разумею прежде всего общечеловеческую честь, живое чувство собственного достоинства, уважение к себе и к своим алтарям, отвращение ко всяческой кривизне, прямоту характера, слова, поступка и имущественную честность. Я разумею далее и воинскую честь, достоинство солдата, уважение к воинскому званию и призванию, живое осязание той благой цели, для которой воину дан меч, культ воинской доблести и славы. Я разумею, наконец, государственную честь, достоинство русского гражданина, неотделимое от достоинства России, уважение к исторической государственности, строившей нашу чудесную родину, живое осязание самого себя в единстве со своей родиной паметование о том, что мы ее аванпост и что по нас судит о ней. Мы должны соблюсти в себе, во-вторых, дух служения, ибо Россия погибла от безразличия своей корысти и возродится только через служение. Я разумею тот дух патриотической преданности, который подчиняет все личные и классовые цели благу Родины. Я разумею рыцарственный дух без Свободные жертвенности, добровольного подчинения, дисциплины и бесстрашия, я разумею то состояние души, когда любовь родит сильную и неподкупную волю, воля ведет к поступку, а поступок строит родину, когда чувство долга становится второй природой, а вера в свое призвание ведет к подвигу. Мы должны соблюсти в себе в третьих дух верности, ибо Россия погибла от душевной смуты двоедушие и предательство, и возродиться только через верность. Верным может быть только тот, кто чему-нибудь религиозно предан, кто в чем-нибудь безусловно и окончательно убежден, кто испытывал нечто с полной очевидностью, так что душа его становится одержима тем, что ему очевидно. У человека безыдейного и безверного нет и верности, в нем все неясно, сбивчиво, смутно, в нем смута и шатание, и поступки его всегда накануне предательства. Без своей своекорыстие и смута, безрелигиозность и бесхарактерность погубили Россию, и возродится она честью, служением и верностью. Эти три великие основы русского православного правосознания с самого начала создали спаяли и укрепили белую армию. Ими она жила, за них боролась, ими побеждала. Благодаря им и через них она непобедима, ибо они слагают вместе тот дух, тот воздух, которым будет дышать и жить возрождающаяся и возрожденная Россия. Это есть как бы та живая вода, которую должно быть вспрыснуто мертвое тело нашей Родины. И какой бы строй ни установился в России после перелома, какие бы люди ни оказались во главе, какие бы программы ни восторжествовали, Россия будет существовать, расти и цвести, только тогда, если в ней воцарится дух чести, служения и верности. Ибо дух бесчестия, жадности и предательства поведет ее опять по путям революции, распада, переделов, социализма и интернационализма по путям позора и бессилия. Мудрые понимали это и раньше, ныне разумеют это все, в ком живо непристрастное разумение. Для нас же, белых, это аксиома. И еще в одном мы можем быть уверены. Если в России возобладает дух чести, служения и верности, то она станет монархией. Ибо этот дух, дух единения, достоинства, дисциплины, порядка, честности и верности, породит сильную, законную, несменяемую, сверхклассовую, национальную власть, свободно и доверчиво любимую народом и воспитывающую его через честь к свободе и через собственность к труду. Соблюсти этот дух значит для нас соблюсти верность тем знаменам, которые мы развернули восемь лет тому назад. Одни на юге, другие — в Сибири, и на севере, третьи — в Москве, и которые мы привезли с собой на чужбину. Это значит соблюсти дух белой армии, одно из лучших достояний и наследий русской духовной культуры. И именно об этом говорю я. Это важнее соблюсти, чем личную жизнь, ибо тот, кто умер белым, продолжает служить России в смерти, самой смертью своей. А тот, кто отрекся от этого духа и этого дела, тот будет доживать свою жизнь или служителем бесчестия и предательства, или потачеком жадности и разложения. Наша задача в том, чтобы, несмотря ни на что, остаться у белого знамени, чтобы остаться белыми, не становясь ни черными, ни желтыми, ни красными. Ни черными теми, кто тянут направо во имя личных, групповых или классовых интересов, кто хотел бы принести русскому простому народу месть, темноту и покорность, кто думает строить государство на мертвой букве и пустой форме, кто мечтает о политической и социально-имущественной реставрации и готов идти хоть с чертом, то есть в соглашении с большевиками, если бы они того захотели против революции. Однако нам нельзя забывать и о грани между нами и желтыми теми, кто долго подготовлял революционное крушение России и в 1917 году став у власти обеспечил победу коммунистам, кто предал на растерзание русское офицерство, кто на юге подготовлял террористические акты против вождей белого движения, кто преследовал наши галли-поли голодом, пропагандой, инсинуацией клеветой, кто ничего не понял и ничему не научился, и ныне желал бы заразить нас своим непротивленчеством, соглашательством и всяческим полубесчестием. И в то же время нам надо всегда помнить, что главная беда в красных, в тех, для кого покоренная Россия не Отечество, а лишь плацдарм мировой революции, в тех, кто разжег и возглавил собою дух бесчестия, предательства и жадности, кто проботил нашу Родину, разорил ее богатство, Перебил и замучил ее образованные кадры и до ныне развращает и губит наш по-детски доверчивый и неуравновешенный простой народ. Надо постоянно помнить о том, что такое сознательно обдуманное, организованное и не стыдящееся выступление зла мир видит впервые, и что силу исторических судеб Белая армия стала основоположником и пионером борьбы с этим невиданным злом. Пять лет прожил я в Москве при большевиках. Я видел их работу и изучил их приемы и систему. Я участвовал в борьбе с ними и многое испытал на себе. Свидетельствую — это растлители души и духа, безбожные, бесстыдные, жадные, лживые и жестокие властолюбцы, колеблющиеся и двоящиеся в отношении к ним, сам зараженный болезнью, договаривающийся с ними, договаривается с дьяволом, он будет предан, оболган и погублен. Да избавит Господь от них нашу Родину, да оградит Он от этого позора и от этой муки остальное человечество. Белая армия была права, подняв на них свой меч, и двинув против них свое знамя, права перед лицом Божиим. И эта правота, как всякая истинная правота, измеряется мерилом жизни и смерти, лучше умереть и мне, и моим детям, чем принять красный флаг за свое знамя и предаться красному соблазну, как якобы благому делу. Лучше не жить, чем стать красным. Лучше медленно умирать в болезнях и голоде, чем принять это зло за добро и отдать свои силы этому злу. И если бы дело обстояло так, что мы были бы вынуждены выбирать между большевизмом и смертью, то, естественно, было бы предпочесть смерть, но не смерть самоубийцы, а смерть борца, с самого начала открыто предпочтенную белыми. Нам всем надлежит измерять верность нашей жизни и силу нашей преданности, перспективу и близкой смерти борца. Стоит ли жить тем, чем я живу? Стоит, если за это стоит умереть. Предан ли я тому, чему я служу? Предан, если я способен и готов умереть за это дело. А если мне будет грозить не смерть героя в бою, а медленное, незаметное умирание от лишений, голода и болезней, пойду ли я на бесчестие, унижение и предательство? Не пойду, если Родина во мне и со мною. А если пойду, то это значит, что я заблудился в пустоте и темноте и не нашел в себе алтаря моей Родины. Неправы те из нас, кто не проверяет себя такими вопросами. Кто уклоняется от такого смотра и ревизии, ибо он рискует медленно и незаметно опуститься ниже уровня нашей борьбы. Он рискует потерять необходимую для нее спартанскую выдержку и закаленности. Нет нашего выбора зависело стать современниками великого крушения России и великой мировой борьбы. Мы не повинны в том, что злодейство создало это крушение и распаляет эту борьбу. Не мы, насильники, и не мы ищем гибели и крови. Историческая сила вещей вложила нам в руку меч, и мы взяли его, следуя зову чести, служения и верности. История обернулась к нам своим трагическим ликом. Она поставила нас свидетелями не идиллии и не эпоса. А трагедии, и нам оставалось только выйти из состояния зрителей и стать участниками этой трагедии. Могли ли мы, должны ли мы были уклониться от этого? Смели ли мы отвернуться от этой трагедии и не принять этого меча? Спросим об этом в сотый, в тысячный раз, нашу любовь к России, нашу русскую честь и русскую верность. И в сотый, и в тысячный раз насладимся тем благодатным успокоением и равновесием, которые даются чувством духовной правоты. Нам надо понять и помнить, что неисповедимые пути Божии поставили нас участниками небывалой по остроте и по размаху мировой борьбы. Нам надо исторически расширить и углубить наш горизонт, чтобы увидеть правоту и ответственность нашей позиции, нашего поста, и чтобы, усвоив его почетность и его трудности, держать на надлежащей высоте чистоту наших решений и силу нашего характера. Нам надо всегда помнить, что мы, независимо от того, понимают это другие или не понимают, Что мы, волею судеб, оказались авангардом мировой борьбы, и что каждый из нас должен быть на высоте этой борьбы и ее цели. Да, нужно время, и нужны испытания для того, чтобы другие народы постигли то, что нам ясно уже восемь лет, постигли и ужаснулись, чтобы они сделали те усилия и приняли те решения, которые созрели и состоялись в наших душах восемь лет тому назад. Но смотрите. Время уже идет, и испытания уже приходят и научают, предчувствия уже превращаются в тревогу, тревога уже пробуждает разумение и вызывает волевые решения. Смотрите, как сложились патриотические силы в Венгрии, Италии, Испании, Болгарии, как движение, подобное нашему, назревает и организуется в Англии, во Франции, в Германии. Это не значит, что все и всюду на высоте что спасение найдено, что нет ошибок, что не будет потрясений и крови. Но это значит, что дело, начатое нами в 1917 году, и путь, избранный тогда нашими вождями, есть дело общечеловеческое, путь классический в своей необходимости и правоте. Народы или пойдут этим путем, или погибнут. Мы не знаем сроков и не можем предвидеть события, Но близится час, когда народы поймут, что в избавлении и возрождении России они все заинтересованы до конца, что в этом они все заинтересованы порознь и сообща, что они в этом солидарны, что здоровая и самобытная национальная Россия необходима миру. И тогда придет час обнаружения нашей правоты, час увенчания нашего дела, тогда многое поймется, многое будет духовно признано, Многое утвердится государственно и свершится исторически. К этому часу мы должны быть духовно готовы и сильны. Соблюсти себя к этому часу есть наше основное патриотическое задание. И тот, кто ныне работает в этом направлении, делает свое главное жизненное дело. С Китая здесь, за границей, работает то в конторе, то в шахте, то на заводе, то на туземной службе. Еле прокармливаясь, не доедая и болея, но соблюдая белый дух, мы этим, одним этим уже блюдем и строим нашу Россию. Бедствующий изгой, живой духом, одним тем, что он жив, духом уже служит России драгоценную, незаменимую службу, ибо он сам живой кусок России, ее хранилище, ее драгоценный орган, или иначе, он как бы ее оружие, временно сложенное ею в арсенал. Раптать ли нам на нашу родину за то, что она, погибая, не нашла для нас лучшего арсенала, чем изгнание? Блюдите же в себе, в своем лице это оружие, чтобы оно не заржавело, ибо заржавевшее оружие никому не нужно, не нужно и России. Берегите свои силы, не тратьте их зря. Если есть выбор, то выбирайте труд, хотя бы и скучный, но не грозящий жизни. Помните, что жизнь каждого белого драгоценна для России что каждый из вас незаменим для нее, что смерть и без того уносит нас, и что не следует торопиться ей навстречу. Берегите друг друга, помогайте друг другу перейти на неизнуряющий труд, крепко держите белую спайку. Берегите свою бодрость и веру, не верьте злым и лукавым разговорам о том, что белая армия потерпела неудачу, что дело ее кончено или обличено и приговорено Не верьте им, откуда бы они ни раздавались, справа или слева, от явных или прикровенных соглашателей. Наша победа в том, что после всего вынесенного и выстраданного мы сохранили любовь, веру и волю, а способность нашей любви, веры и воли изливаться в дела и достижения уже не требует доказательств. Берегите нашу идею и верьте нашим вождям, и тогда терпение и выдержка довершат остальное.